Глава пятьдесят первая. Артём, чтобы не ехать в больницу зря, набираю администрацию и прошу связать меня напрямую с лечившим врачом Антониной Васильевны. Узнаю, что Ева все еще находится в больнице и прошу ее там задержать до моего приезда. Решаю брать все в свои руки. Беготня Евы порядком поднадоела. Пора заканчивать детские истерики и переходить к взрослым отношениям. По дороге в больницу заезжаю за кофе, чтобы выпить кофе и проснуться. Беру крепкие двойные эспрессо и выпиваю его заалпом. По пути немного просыпаюсь, выстраиваю планы на встречу с Евой, проговариваюсь, что ей скажу, но когда приезжаю, удается встретиться в коридоре с врачом. Решил переговорить с ним по поводу перелета. Все-таки Антонина Васильевна уже не молода. Да и после болезни ей может быть трудно перенести поездку. Противопоказаний к полету нет, иначе бы мы, конечно, не рекомендовали. В целом пациентка чувствует себя отлично, шутит даже, ждет полета. Отказываться пыталась, но внучка ее убедила. Отказываться? Сами знаете, женщина в возрасте, а тут такие деньги на операцию. Понимаю. В палату захожу без стука. Поначалу думаю, что застану там осунувшуюся старушку, но за то время, что я не видел Антанину Васильевну, она почти не изменилась. Жизнерадостная, улыбчивая, счастливая. При виде меня она пытается вскочить с кровати и подойти ко мне, чтобы обняться, но я подхожу сам, обнимаю бабушку Евы и тут же вспоминаю, какие вкусные голубцы она готовила. Замены им не найти, честное слово. А что ты здесь, Тюма? Ева тебе рассказала, что я в больницу попала. Бросаю беглый взгляд на Вересову. Она мотает головой, показывая, чтобы ничего бабушке не рассказывала. На этом все мои планы и рушатся. Пока ехал, думал, что первой, кто узнает о наших отношениях, будет как раз бабушка Евы. Разве беременность не повод для того, чтобы прекращать ломать комедию и сообщить всем? Окончательно, ведь понятно, что я Еву не отпущу. С бабушкой Евы проводим некоторое время. Она все расспрашивает меня о личной жизни, о том, не собираюсь ли жениться. Я лишь отмахиваюсь и радуюсь, когда в палату заходит медсестра и выгоняет нас с Евой под предлогом необходимости поставить капельницу. Мы выходим вместе, и сразу же в коридоре Ева налетает на меня с вопросом: что ты здесь делаешь? Пришел поддержать себя и бабушку, планировал порадовать ее новостью о том, что мы вместе. Не думаю, что потрясение, пусть даже и хорошее, пойдут ей на пользу. Она все равно узнает перед полетом. Это почему? Потому что я тоже лечу. Сочем, мы справимся. И что мы скажем бабушке? Правду, Ева, и бабушке, и нашим родителям всем. Я думаю, пришло время. С нашего разговора не так много времени прошло. А ты уже собрался всем и всё рассказать? У меня после вопроса Евы два варианта, и оба неутешительные. Первый, она не хочет воспитывать ребёнка со мной и поэтому молчит. И второй, Ева вообще не хочет ребёнка и приняла решение сделать аборт. Для меня ни один из вариантов неприемлем, потому что я неожиданно хочу, чтобы у нас был ребёнок, девочка или мальчик, без разницы. Я отчетливо представляю, как мы всей семьей ездим на отдых, устраиваем пикники и ходим на развивающие занятия. Ирония судьбы: в моей жизни была не одна женщина, которая сообщала мне о беременности. Все они шарлатанки. Разумеется, ни один сделанный тест на отцовство не подтвердился, а у некоторых даже беременности не было. Оказывается, женщины могут пойти на что угодно. Лишь бы убедить мужчину в том, что у них скоро появится маленькое чадо. Меня такая информация никогда не умиляла. Скорее, наоборот, раздражала. И вот единственная женщина беременности, которой я рад, мне об этом не рассказывает. Намекать я в этом случае не хочу. Испытываю острое желание лезть на пролом, не видя препятствий. Но с Вересовой это не работает. Не удивлюсь, если спрошу о ребёнке, Она скажет, что понятия не имеет, о чем я. В какой-то момент вообще начинаю сомневаться, что ребенок есть. Но нет, Ева не пила, а Миланья была разочарованной. Да из чего бы ей врать? Я, конечно, бываю законченным удачком, но ребенка своего ни когда бы не бросил. Артём, Ева, родители Вересовой возникают, словно не откуда. Ее отец протягивает мне руку для пожатия. обмениваемся дежурными фразами. «А вы здесь какими судьбами?» спрашивает мать Евы. «Приехали забрать Еву, да? Она в последнее время наверняка очень много прогуливает. Бабушка заболела всё-таки». «Ева отлично справляется со своими обязанностями. Спешу заверить её маму. Я здесь, чтобы её поддержать и помочь». «Любезно с твоей стороны. Еве после разрыва с Никитой очень тяжело». Удивительно, как это не слышно скрип зубов, когда я стискиваю челюсти. У меня зубы сводят, так сильно я их сжимаю. Вот как значит Ева переживает. Я как-то даже не заметил.、И、ничего, я не переживаю. Влезает в разговор Вересова. А живает. И вообще Никита давно в прошлом. Хороший был парень. Вздыхает Матвеевы. А я буравлю саму виновницу разговоров взглядом. Когда будем им рассказывать, шепчу на ухо, когда родители отворачиваются. Не сейчас, сейчас не время. А когда будет, когда придет Никитка и встанет на колено, Артем, что Артем, пора им все рассказать. Решительной походкой направляюсь к автомату с кофе, куда подошли ее родители. И правда, хватит, еще я буду слушать про прекрасного ум дня Никиту.